Глава вторая. Двое в лодке. Неспешно приняв животворящий душ, горячие струи которого немного привели меня в чувство, заворачиваюсь в полотенце. С моих светлых, потемневших от влаги волос стекали капли воды на черный кафель. Я протерла к р у г л я ш о к в запотевшем зеркале, чтобы оценить ущерб, нанесенный неистовым празднеством. Вроде не все так ужасно. Синяки под глазами не сильно видны, даже тоненький шрам, тянущийся от скулы вдоль щеки до самого угла челюсти, не так заметен, как обычно. Алкоголь явно еще не выветрился. Шрам и всегда был не сильно заметен, особенно если у меня загар. Он настолько тонкий и расположен близко к у х у да еще и постоянно скрыт слегка вьющимися мягкими волосами ниже моих узких плеч, почти до лопаток. Красотка, послав зеркалу неуклюжий воздушный поцелуй, я отступила на шаг назад и осталась недовольна. Поэтому снова подошла к зеркалу, на этот раз вплотную, и, перегнувшись над раковиной, смачно чмокнула свое отражение. Каким-то чудом уцелевшие остатки розовой помады украсили все еще запотевшее зеркало. Идеально. Ева, конечно, будет злиться, да и отправит мне письмо счастья в догонку. Но я уже буду на полпути к дому, когда она заметит. Я хихикнула, второй раз за ночь или, скорее, первый за у т р о В голову прокралась манящая мысль, а может и вовсе не ехать домой, по з а в т р а к а ю в кафе прогуляюсь по городу, а потом, да потом надо дожить. Дав моей мысли окрепнуть, я пришла к выводу, что пора ее воплощать. Жаль, на работу не могу пойти, у меня ее нет. Мой благоверный решил, что будет не по статусу трудиться рядовой медсестрой в городской больнице, когда к нему самому обращаются за консультацией весьма высокопоставленные граждане. Вопрос только в том, почему работающая жена хуже безработной домохозяйки? Да и образование у меня высшее, между прочим, подтвердила диплом в Лондоне, добрала кредиты, получила лицензию. Джои детей не хочет. Спрашивается, зачем ему жена дома, если и то, как готовлю, ему тоже не нравится. Приходит домой с едой на вынос. Сплошные загадки. Вернувшись в комнату, я обнаружила рыжеволосую хозяйку дома, восседающую на уже застеленной кровати. Выражение лица задумчивое, одна нога закинута на другую, и левая нервно подергивается. Подбородок с ямочкой поддерживает рука, украшенная алым маникюром, опирающаяся локтем на колено. Сама печаль. Я закатила глаза. Видимо, мое присутствие вывело ее из прострации. Я тебе приготовил а д ж и н с ы и футболку. Не поедешь же ты к Джо в мятом платье. Еще закрадутся в его светлую голову подозрения. Она просто обожает врачей, считает их чуть ли не божествами. Правда, ее любовь распространяется только на мужчин. Какой сексизм! Чувство бессильной злобы накатывало как лавина. Я постаралась успокоить эту неукротимую стихию и стала отсчитывать до десяти. Ты так и будешь стоять? Уже покрылась г у с и н о й кожей. Я отсюда вижу. Не хватало только, чтобы ты заболела. Я посмотрела на нее. Наверное, что-то в моем взгляде напугало подругу. Поэтому она спешно поднялась с кровати и со словами: "Ну ты переодевайся, не буду мешать", вновь покинула гостевую спальню, точнее бывшую комнату и ее младшего брата, который, к слову, быстренько в свои двадцать пять женился по залету на обычной, ничем не примечательной девушке, и теперь, несмотря на полное отсутствие высшего, да и вообще какого-либо образования, школу-то с трудом закончил. А также не имея работы, приносящей стабильный заработок, являлся предметом гордости семьи Блум. Класс. С Евой я познакомилась в книжном магазине, когда я потерялась среди стеллажей и пыталась найти историю Великобритании в отделе фэнтези. Добрая рыжеволосая ведьма меня вывела, а заметив у нее в руках мою любимую книгу, я осмелилась предложить ей выпить со мной кофе в кафе неподалеку. Так она и стала моим первым другом в этой чужой для меня стране. Вспомнив об этом, злоба так внезапно нахлынувшая, так же резко меня и оставила. Уф. Так джинсы. Минут через тридцать я была окончательно готова покинуть обитель своей подруги. Спустившись по деревянным широким ступеням вниз, позвякивая ключами от моего, ладно, моего мужа Порше. Я могла думать только о кофе. Его запах, разносившийся по всему дому, весьма способствовал этим размышлениям. Кофе, Лучезарно улыбаясь, Ева протягивала мне коричневый одноразовый стаканчик с черной крышечкой. Как предусмотрительно. Ну да, я же тороплюсь домой. Прости, я думала, ты спешишь. Быстро подтвердила мои догадки подруженька, и мне оставалось только со словами благодарности. Взять у нее из рук ароматный напиток. На вкус он был чудесным, с корицей. Зная, что она терпеть не может корицу и добавила ее только ради меня, я чуть не расплакалась. Спасибо за столь прекрасный вечер, перетекающий в ночь. Я обняла его на прощание и под ее передавай привет Джо вышла на улицу. Ах лето! В воздухе слышался запах леса, кофе. И раннего утра, который просто нельзя передать. К сожалению, ансамбль дополнял и утренний туман, что мог весьма осложнить мне дорогу. Отхлебнув волшебно пахнущего напитка, я опустила стакан в подставку и завела двигатель. Включила плейлист на айфоне. Под торжественный хит середины восьмидесятых я взяла курс в сторону Лондона. Как же еще долго ехать? Прошло минут сорок. Меня осенило. Я окончательно заблудилась. Ладно, навигатор, помоги. Похоже, сегодня мобильный не числился в списке моих друзей, так как в отчаянных попытках переключиться с музыкального приложения на карту он решил, что наступил тот самый момент, когда настал его черед умереть. А день так хорошо начинался. Я вспомнила все известные ругательства на английском. А когда мой ограниченный запас скверных слов иссяк, я дополнила их на русском. Ладно, не стоит унывать, Алиса. Я с опаской поглядела на кофе. Только ты не подведи. Остыл, но я хотя бы в руках удержала и не разлила. Интересно, что там по гороскопу? Львам сегодня нельзя выходить из дома, потому что велика вероятность, что вам на голову свалится пианино. Я почти рассмеялась. И заплакала. Хорошо, надо попробовать вернуться. Может, пропустила поворот? Развернувшись, я поехала в обратную сторону, вдоль озера. Солнце тем временем зашло, и вода поблескивала на свету. Так и тянуло искупаться. А что, собственно, меня останавливает? К мужу я не спешу, дел никаких не планировала важных. Решено, раз я заблудилась, позволю себе эту радость. припарковавшись, я прямо так и вывалилась из машины. Ауч! Хорошо, что в джинсах. Не буду я больше столько пить. И кого я пытаюсь обмануть? Прихрамывая и вздыхая о своей судьбе, я направилась к озеру. Издалека оно поражало своим цветом и казалось просто огромным. Водоем был спрятан в высокой траве, и к нему нужно было спуститься по небольшому склону. Предвкушая теплую водичку. Омывающую мои стареющие кости, я осторожно начала спуск к воде. Кажется, я упустила ту вероятность, что я могу в половину шестого утра или уже шесть здесь находиться не одна. От берега отталкивалась зеленая лодка. Я почему-то пригнулась, повинуясь непонятному инстинкту. Более того, осталась наблюдать. Лодкой управлял молодой человек. Разглядеть его, конечно, не представлялось возможным, но я смогла отметить длинные темные волосы, как у моего мужа, собранные в небольшой хвост. В самой лодке что-то лежало, не видно. Я сделала несколько осторожных шагов ближе к воде. Кажется, это что-то было белосинее. Мужчина г р е б весьма интенсивно, и его уже было не различить, только лодку и голубое пятнышко. Усердно орудующие веслами. Минут через пять, я именно столько времени потратила, зачем-то на непонятные наблюдения, незнакомец остановился, затем поднялся и перекинул свой груз за борт. Невольно мне вспомнилась злая шутка о моей возможной кончине от руки Джо. Ладно, купание, видимо, отменяется. Черт с этим парнем и его лодкой. Мне и правда нужно найти дорогу. Я приготовилась возвращаться, но в последний раз взглянула на молодого человека в лодке. Мне возможно привиделось. Он смотрел на меня, но как я могу знать, если даже лица не видно? Стало жутко. На небе появились тучи, и я ускорилась в сторону своего автомобиля. с е в в машину. Я отпила ледяного кофе, завела двигатель и приготовилась выезжать. Посмотрев в зеркало заднего вида, я не удержала вскрик. Из него на меня смотрели холодные, голубые глаза моего мужа.